Глава седьмая. Казалось, за всю нашу долгую совместную жизнь я ни разу еще не видела Валеру вот таким, как сейчас, беспомощным, уязвимым, потерянным. Напротив, он никогда и ни на что не жаловался, стойко переносил все, с чем приходилось сталкиваться за эти годы, безденежье, преследовавшее нас поначалу, болезни, разочарования. И всё это время он был моей стеной, моей опорой. Мы держались друг за друга, чтобы с нами не происходило, находя один в другом силу и смелость. И оттого сейчас такое сильное впечатление производил вид того, как он стоял передо мной на коленях. Словно титан, которому обрубили ноги. Его голова со злохмоченными волосами упиралась мне в живот. будто теперь я была его стеной и опорой, без которой он попросту рухнет и больше не встанет. Мучительно хотелось протянуть руку, коснуться утешающим жестом знакомых каштановых волос. Но я заставила себя не двигаться, хотя это было самым сложным, что мне доводилось делать в этой жизни. Смахнув вместо этого порывистым движением слезы собственных глаз, я проговорила про себя одну простую вещь. Стоит мне сейчас принять его и простить, и я окончательно потеряю его уважение, как в общем-то и свое собственное. Ни в коем случае нельзя было тянуть руки в спасительном жесте к тому, кто мне самой воткнул в спину раскаленный нож. Нельзя было допускать, чтобы муж считал нормой прийти домой с внебрачным ребенком и ничего вообще не объяснив, просто сбежать. Обида накатила на душу отрезвляющей волной. Я сделала решительный шаг назад, затем еще один. Валера согнулся пополам, как надломленный стебель, лишенный последней подпорки, врезался ладонями в холодный кафель. Это, наверное, был миг расплаты, миг моего торжества, но ничего подобного я сейчас не чувствовала. Ребенок в гостиной», — проговорила безжизненно. Он накормлен, но, если что, в холодильнике еще есть салат. Муж вскинул голову. Его лицо было наполнено пониманием того, к чему я веду, и ужасом от того, что совсем этого не ожидал. «Я ухожу», — озвучила очевидная. «А ты? Займись им». Я вернула мужу его же слова с кривой, переломанной улыбкой. На миг промелькнул в голове вопрос. Что он станет делать с этим мальчиком, на кого его оставит? Но думать об этом была не должна. Иначе моя собственная доброта грозила меня уничтожить. Злата, постой! Рука мужа в отчаянном жесте метнулась ко мне, пальцы вцепились в локоть. Он встал на ноги, покачиваясь, с трудом дыша, но в глазах горела решимость. Та решимость, которая когда-то меня покорила, а теперь... теперь была совсем нежеланна. «Дай мне объяснить всё, пожалуйста», — прохрипел он. Мой взгляд последовал за его пальцами, так отчаянно впивавшимися в мою руку, причиняя легкую боль, но это было совсем ничто по сравнению с садом, развершимся внутри. «Объяснять надо было, когда тебя просили, а теперь я не хочу тебя видеть». Это действительно было сложно. Так несказанно трудно смотреть в знакомые, родные глаза и пытаться выстроить между нами стену ради собственного спасения. «Я знаю», — выдохнул он, растрепав рукой без того взъерошенные волосы. «Знаю. Я поступил как последняя тварь. Я не имел права убегать, оставив на тебя сына, но...» Он покачал головой, словно и сам до конца не зная, чем оправдаться, как объяснить содеянное. «Я не выдержал», — признался, наконец, с тяжёлым вздохом. Все это было шоком для меня тоже. Я не мог поверить, что такое случилось со мной, с нами. Не мог осознать, что предал тебя. А ты задавала вопросы, просила ответы. А в том состоянии я и себе не мог толком ничего объяснить. Этот разговор явно затягивался и затягивал в себя, как в пучину меня саму, в эту ситуацию, в эти оправдания. И я понимала, мне предстояло сейчас решить, а хочу ли я вообще все это слушать? Или мне тоже требуется время, чтобы понять, а имеют ли вообще хоть какое-то значение его слова? Да и есть ли вообще такие слова, которые способны оправдать измену? Я не могла их себе сейчас представить. не вышло бы у нас тогда никакого нормального разговора горячо заговорил вновь валера словно чувствуя мои внутренние колебания мы оба были в шоке, оба на срыве что могло из этого выйти кроме криков и поспешных безрассудных решений А может я уже все для себя решила вздернула я бровь без тебя пока ты где-то там прохлаждался я был в отеле ответил он. Пытался уложить все это в голове, а потом попросту надрался. «А знаешь, что делала в это время я?» — вспылила я мгновенно. «Ухаживала за твоим ребенком и сходила с ума от беспокойства, задаваясь вопросом, а жив ли ты вообще?» Он вдруг улыбнулся. Так странно, словно бы неохотно, будто бы и сам не ожидал, что сумеет растянуть потрескавшиеся губы в слабые улыбки, И, прислонившись к стене, устало прикрыл глаза. Знаю, что не должен был так поступать, но я знал, что только тебе могу доверить Мишу. У меня были к нему миллионы вопросов, но стоило ли их задавать, стоило ли утопать в этом болоте, в которое оказалось без спросов тянуто еще глубже? И все же я не выдержала, коротко кинула. Где ты его взял? Он вздохнул, помотал головой, словно отгонял от себя неприятные видения. «Мать, ребенка сказала, где его забрать. Я приехал туда, меня встретила старая женщина и передала мне Мишу. Кто его мать?» Он зажмурился, словно этот вопрос причинял ему боль. «Это трудно объяснить. Но ты уж постарайся», — язвительно заметила в ответ. «Возможно, это твой единственный шанс». «Я ее даже не знаю», — произнес он размеренно. «Точнее, почти не помню. Много лет назад я проснулся в отеле, в котором жил после вечеринки в честь завершения строительства очередного объекта. Мы тогда много пили, и я вообще не помнил, как добрался до номера, а утром обнаружил, что в постели не один. Она уверяла тогда, что у нас ничего не было, А недавно позвонила и попросила увидеться. И вот вчера я узнала Миша. Я потрясенно смотрела на него, пытаясь осознать всё услышанное. «Ты понимаешь, что это может быть вообще не твой ребенок? – Поинтересовалась сухо, сложив на груди руки. «Что его могли попросту на тебя скинуть?» «Понимаю, но оставить его там я не мог». Та женщина и то, как выглядел Миша, ясно говорила о том, что с ним не очень хорошо обращались. «А обо мне ты подумал?» – процедила с горечью. «Ведь мог же проверить все до того, как приводить его сюда. Мог поберечь мои нервы и сразу все нормально объяснить. Или я для тебя... Кто? Прислуга? Бесчувственный робот? Да ты хоть понимаешь, что я пережила за эти часы?» А это, может быть, даже не твой ребенок. Поддавшись к нему, я зло замолотила по крепкой груди кулаками, а он не стал мне мешать. Позволял выплеснуть все, что во мне бурлило, принимая как заслуженную кару. «Злата, прости, ты, конечно, права, но я... Почему ты уверен, что Миша мой сын?» Сразу как увидел его, словно на себя самого посмотрел только маленького. Я отшатнулась от него, перевела сбившееся дыхание и коротко подытожила. «Твой сын — твои проблемы. Занимайся теперь им, а я ухожу». Он протянул было ко мне руку, но я увернулась, пройдя мимо. Не знала даже в этот момент, что хуже. То, что у моего мужа есть внебрачный сын, или то, как он мне это преподнес. Резко, жестоко. и при этом даже не имея четкого доказательства того, что это и впрямь его ребенок. Я наскоро побросала в дорожную сумку несколько необходимых вещей и направилась было на выход, но тут мой кардиган за что-то зацепился. Обернувшись, я увидела позади себя Мишу. Он сжимал в маленьком кулачке мой подол, взирая на меня с молчаливой мольбой, от которой разбивалось сердце. Я присела перед ним на колени, мучительно борясь с подступающими слезами и чувствуя, что безнадежно проигрываю эту битву. «Мне нужно уйти», — выдавила из себя с огромным трудом. «А пока меня не будет, ты можешь читать любые книжки, какие только захочешь. Ладно?» Он упрямо помотал головой, сжимая кулачок еще сильнее, еще отчаяннее. Я не знала, как вырвать из его рук свой кардиган, не знала, как отважиться лишить его той надежды, с какой он за меня цеплялся. «Миша, пожалуйста», — взмолилась чуть слышно, — «отпусти». Удивительно, но он, кажется, в этот момент понял, насколько я надломлена, насколько на грани. Пальцы его разжались, и с моих губ сорвалось глухое рыдание, когда я увидела, как на расправленную Худенькую ладошку капнула слеза. Моя или его? Выносить дольше я это не могла. Вскочив на ноги, побежала ко входной двери, желая только одного — покинуть духоту этой квартиры и сделать хоть глоток свежего воздуха. Сильные руки перехватили меня в прихожей, прижали к себе. Родной, любимый голос взмолился. «Злата, пожалуйста!» Ругай меня, бей, делай что хочешь, только не уходи. Он рвал мне душу в клочья, превращая все тело в один огромный кусок боли. Я забилась в его руках, желая сейчас только одного — свободы. И он отпустил. Разжал объятия, позволяя выпрыгнуть из них, как из внезапно тесной клетки. Словно обезумевшая, я вылетела из дома, Сама не знаю, куда направляюсь и зачем.